Ну что же, может быть, устроим перерыв? Да, конечно, можно и перерыв. Проводите меня немного. Даже с большим удовольствием. Вот, пойдемте по этой дорожке. Здесь очень красиво. А, Павлина, привет! Большой красивый букет остался на верстаке. Павлина рассматривает его. Что-то уж очень внимательно рассматривает. Опять никого? Давай! Люба, а что же, женщин за людей не считаете? Да что вы, вы скажете. И скажу, и скажу, получается так. Да что я для вас, коробейник с газопровода. Вам вон какой букет подарили. Нет, не мне. Кому больше? Есть, есть и получше нас. Лучше вас нету. Актрисы не меню составляют. Да что вы переживаете эти цветы? Я вам завтра вот такой букет подарю. Завтра? Ну, сегодня не догадался. Ой, минуточку. Что? Повленя, да, подожди. О, Поблина, да, В стороночку. В стороночку. Это твое дело, студент. Что значит не мое дело? Ты смотри, с этим огнеопасным делом не шути. А ты какие имеешь права? Я имею право сердца. Слышал, какого сердца? Какого? Моего! Ты глянь, какой любовник нашелся. Это ты в любовник метишь. Она к тебе как к таланту относится. Ахаха, сам понимаю. Да, понимаю, только не в том смысле, в каком ты рассчитываешь. А я ни на что не рассчитываю. Я вижу, что есть. Mm -hmm. Она меня героем назвала, талантом. Ну, ты, ты вот Ты же видишь, как мы все играем, душа в дух. Ты его, вот счапа. Помолчи! А ты убери свои лишние голосовые данные. Мои голосовые данные при мне. Ты видел, как она затерпетала, когда я ей букет вручал? Сам розочки ломал. Сколько колючек у руки позагонял до сих пор печать. О, смотри, Степан, будем мы с тобой смертельные враги. Я твои вредоносные происки буду разоблачать всю свою сознательную жизнью. Ты? Смеюсь я на тебе. Я тебя посмеюсь так, что у тебя голова от туловища влезет. Студент, займайся и получай отличные отметки. Ну, самое время. Вот твоя любовь. И несуйся выше. Пойдем, Ванюша, это общество нам не подходит. Что с тобой, Андрей? Ты еще долго здесь будешь, Таиска. Останусь, сколько попросишь. О, тогда ясно, погиб. Кто погиб? Я погиб. Я не допущу Андрею, все сделаю. Ах, я полюбил Таиска. Так ты мне еще раньше говорил. То была безвинная детская любовь. А теперь она окрепла. Нет, Таисочка, совсем наоборот. Та любовь кончилась, исчезла, утопая. Она родилась новая, страстная и печальная, Горькая и радостная. Ко мне! Нет, Таисочка, не к тебе. Я смотрела эти годы, лучше тебя не увидела. Ну и что ж теперь делать-то, Исочка? Ничего, Андрюша. Жизнь большая. Я пойду. О, а куда ж ты пойдешь? Ветерпетийцы ешь. Ничего, Андрюша. Я пойду. Ну провожай меня. Да как же мне тебя не провожать? Ведь я же привык. Ну что ж, проводи последний раз. Цвети, весна. Цвети, цвети зелёная, шуми и пой. Весенний дождь лиши А любовь не рассветёшь лишь ты любовь неразделённая моя любовь и не рассветёшь пришла любовь безответная В груди моей застыла кровь любовь моя любовь запретная неразделённая любовь нагая не раздЕЛЁННАЯ ЛЮБОВЬ Казанец ваш муж а вы не знали Считал неудобным спрашивать, прошу прощения. За что? За свидетельство. Да, мы все-таки хужее вас. Только я не предполагаю пользоваться вашим теперешним положением. А я предполагаю. Это как же? С вашей помощью. Садись, садись. Ну, сел. Так. Вы хвалились, что играли в самодеятельности? Да не хвалил заиграл играл. Садитесь ближе, берите меня за руку. Зачем? Берите. Так, как они там в самодеятельностях-то играют? Что что вы говорите? Ничего, ничего. говорить какие-нибудь слова? К -к какие слова? Какие <св> Н не получается. Говорите. Не могу. А все равно. Обнимайте. Да вы что? Боитесь? Не боюсь. Дед, прыщ! К Кому это вы? Голкушка пробежала. Знаете что? Я вам не кошка, и не, не играйте со мной. Не серчайте. Не серчайте, Ваня. Вы хороший человек, вас можно полюбить. А вам это ни к чему. К чему, Ваня, к чему. Жизнь большая, всякое бывает. Вы можете слова сочинить, чтобы мы с вами вдвоем говорили? Какие слова? Про любовь. Про... Зачем слова? Они нужны, Ваня, и начинать Хлебеть на солнце. И где же я их вам возьму? Из книги. Или сами сочините их. Хотите, книгу дам? Мой артист-герой купил вот такую книжищу писателя Шекспира. Шекспира? Шекспира, Шекспира. Шекспира, вот. А, а, а чему все это? А мы сыграем в самодеятельности. Договорились? Договорились. Дай а да, не Со, Со словами сделаем! Со, слова. Со словами сделаем! Яблоня, за тобой баба наблюдение имею. И одно могу сказать. Такого мужика имей. И куда тебе не сесть. <свят> не говорите никому, что я здесь с Иваном не любая целовалась. А? Пусть Иван меня убьёт, и вы станете виноватым, что сам я упокойница. Здесь скажу, никому не скажу. Расскажу, всем расскажу. Так. Я тебя заставлю признаться. Где это Маша? Это Мария Васильевна где? Не имею счастья знать, где ваша Маша. Ты подумай, Павлина, ну что тут обидного культурному человеку, кинувшему себя у сельское хозяйство, режиссеру, знак благодарности за внимание к нам что привыкла к нашей пшенице на селосу преподнести букет. Ну, что тут обидно? А если бы она мужиком была, вы бы ей тоже букеты подносили? Вот именно. А ему ну, странно, как рассуждают женщины. А что за странности такие букеты у чемоданчики хавать? Давай, давай, давай. давай. А почему же прямо не сказать? Таковый ну, так. Букет, благодарность, актрисочке. А -а -а. Да я бы, может, сама Сама тебе эти розочки нарезала. Ой. Тебе не понять, Паулина, что за змеи и еньте мужья. Ага, Ой, ага, ух, ага. тайна. Ах, ага. Только Жинка отвернется, а он уже орелик, уже герой. Ну какой я герой? Я же проста. В героя метишь. Зачем ховал у чемоданчик? <свят> ну, ну что ты, Аля? Я тебе штокну. Ну, что Подаю на развод в арабскую жизнь вести. что ты, Галя, это ж культура. Я тебе дам культуру, развод. Погодите, погодите. Вы из-за букета беседуете? Из-за какого букета? Из-за этого. Обменил. Это не я. У меня был веничек. Ой, брешешь, развод. Это не я. А кто? Это не я. Кто? Это... Что-то что тебе осад за язык Ну, Галя, ну я не знаю, кто. Э, э вот они какие. А я тебе докажу, ты мой букет как бросил, он до сих у курятника и лежит. Ну, что с ними делать? Давить. <свуки> Ложись! Все бросились на землю. Ружье деда Сливы, наконец, выстрелило. И, между прочим, само по себе выстрелило. Зачатый, кажется, наш дед Слива Богу душу отдал. Ой, малый, тихо, тихо, тихо, дед, ну, а дед, ты живой? Ну, ну, а как, ну, конечно, живой. Мой дед, а? 20 лет ружо не стреляла чудо, какое шикарное ружо, с этим ружом можно призы брать. Сразу видно, что куплено в магазине «Динамо». <смех> что ты с этим поганым ружьем, понимаешь, носишься? Так же человеку убить можно. Галечка моя дорогая, моя целая. Да? целая Уся целая, целая, целая, целая. да? Целая. Ну, слав... ой, <смех> павлина! Ой, Павлина, это ты? Это ты, Павлина? Ой, ой Не Павлина. Я. Ой. Что М с тобой? У меня один человек дорогу перешел. Кто? Кто? Один. Не имеет значения, кто. Дерись. Дерись за свою любовь. Если любишь, не уступай. Любовь – это гордость. Любовь – это счастье. А за счастье надо бороться до последнего патрона. ну А что бы ты делала в таком случае? Слушай, Андрей. Исполни одну мою просьбу. О, не, не не могу я в данный момент морально разбитый человек. Очнись, иди сражаться, будь готов к одному делу. Ну, что тебе? Скажешь казанцу. не ничего скаж... не буду говорить. А? Скажешь казанцу, чтобы он глядел за своей женой, то есть за мной. Бо она, то есть я, полюбила не а А я не предатель. Я говорю, скажешь. Постой. Скажешь? Скажу. Немедленно скажу. По моей команде. По твоей команде. Или, когда ты увидишь, что казанец этого заслуживает. Если хочешь знать павлина, то казанец заслуживает самой смертельной казни. Моя любовь не расцветёт лишь ты любовь не разделённая моя любовь не расцветёт